Глава 24. Троица москвичей разместилась на ступеньках одной из питерских забегаловок. Тут же стояла парочка стаканов с соком, бургера и картошка. Все трое работали челюстями, смотря в одну точку. Первой тишину нарушила неугомонная Ника. Она вытерла губы салфеткой и поправила волосы тыльной стороной ладони. «Слушайте, вы давно вот так сидели и ели ночью?» Парни переглянулись и снова уставились перед собой. «Я хочу сказать, — продолжила Ника, — что все к лучшему, что бы ни происходило. Уверена, вы согласитесь, что это задание и этот город самое интересное за последние пару лет. Мы побывали в куче мест, нас чуть не прибили пару раз. свет слез наркоты, ну, почти. Я хочу сказать, что мы будто почувствовали... как же... вкус жизни!» сказал Свят и мечтательно уставился на звездное небо. «Да, в точку!» – радостно воскликнула Ника. «Ворон, скажи!» «Я и раньше был рад своей спокойной и размеренной жизни», – проворчал Костя, привычно запахиваясь в пиджак. «Только она была пресной, будто подошва ботинка, по сравнению с этим прекрасным, сочным, изумительно пахнущим бургером». Перечислив прелести булки с мясом, Свят впился в нее зубами, восторженно закатывая глаза. «Мы преследуем цель, раз за разом отставая. Когда последний раз такое было?» Снова завелась Ника. «Мы живем в самом сердце мира, в Москве. И там нет никого, кто мог бы бросить нам вызов. А тут стоило прилететь в Питер, как мы тут же получаем поносу. Происходят вещи, которые я даже не понимаю, и мне это нравится». «А вот мне не очень», – добавил свою ложку дегтя ворон. «Мне не нравится рисковать жизнью в погоне за тем, кого мы не в силах понять или пленить». «Не надо его понимать!» «Главное, на поверхности. Он не причинит нам вреда. Вот уже второй раз мы влазим в неприятности, и нас вытаскивают оттуда, будто нашкодивших котят». Ника подумала над метафорой и поморщилась. «Да, звучит не очень, но фактом быть не перестала». «Мы не знаем его мотивов», — Прибег к последнему аргументу Константин. «И кто этот Грамила? Что ему было нужно? Может, если бы не свят...» «Что? Хочешь сказать, я виноват?» — перебил Фиолетово волосый. «Ему нужен был повод, он бы его нашел рано или поздно. Лично я рад, что выжил. Уверен, ты бы говорил по-другому, окажись на моем месте. Знаешь, что я пережил, когда увидел, на что был способен этот урод?» «Хотелось даже помолиться, чтобы он сдох, иначе мы были бы следующими». «Факт», — буркнула Ника, — «это вообще что-то невероятное. Знаете, кого он мне напоминает? Родителей. Может, он наш брат?» «Не исключено», — задумчиво протянул Константин. Ника подобрала пол платья, укрыв ноги. Стояла глубокая ночь. Становилось прохладно, но никто не хотел подниматься. Всегда подмечающие детали ворон, заметил жест сестры и снял пиджак, накидывая на плечи Ники. Благодарно кивнув, сестра положила голову на плечо брата, он обнял ее. Свят устроился слева, потягивая сок из стакана и уже в свою очередь положив голову на плечо Ники. «Друзья!» – неожиданно начал Свят. «Мне кажется, или на крыше того здания кто-то есть?» Свят указал пальцем на крышу девятиэтажки через дорогу. Все тут же начали всматриваться в практически сливающуюся с небом крышу. Ника смотрела до боли в глазах, пытаясь различить неясную тень, и результат не заставил себя ждать. Девушка побледнела и быстро встала. Потревоженные парни хмуро на нее посмотрели. «Быстро, убираемся отсюда», — полушепотом сказала она и пошла к машине, не отрывая глаз от крыши. «Что ты увидел?» — спросил Ворону у свято. «Какую-то тень, она перемещалась». Пробормотал растерянный парень. «Ника, что за детский сад?» «Я не знаю, как вы, но мне страшно. Там какое-то чудовище!» С дрожью в голосе произнесла девушка и ускорилась. «Чудовище!» Константин посмотрел наверх, пытаясь разглядеть то, что так испугало сестру. Компания дошла до машины и быстро села. Двигатель обиженно зарычал, когда педаль газа под женской туфлей опустилась к полу. Машина резво набрала скорость и понеслась по пустынным ночным улицам. «Вижу!» — воскликнул Свят. «Что вы курили?» — нахмурился Ворон. «Я вот ничего не вижу. Либо прекращайте ломать комедию, либо поделитесь». «Там!» — прокричал Свят и, чуть не проткнув глаз брату, показал пальцем в сторону пятиэтажки слева. Ворон вытянул шею и уставился в окно, открыв его для верности. «Твою-то мать!» — проорал он. «Что это за хрень?» «Хотя постой. Это же та тварь, которая ходит с нашей целью». «С коронованным?» — Ника уже успокоилась. «У него новое имя?» — поинтересовался Свет. «За неимением никакого я назову его коронованный». «Может, тогда уж король?» «Хотя забей, просто гони, быстрее оторвемся. Мне приключений хватит». «Выжимаю максимум», — процедила Ника. А «Так и не скажешь, он легко держится рядом», – задумчиво отметил ворон, он внимательно наблюдал за преследователем. Тем временем Центурион без труда перемещался с крыши на крышу. Со стороны он был похож на летящую тень с двумя лучинами глаз, именно это так испугало девушку. Несколько раз он вовсе опередил машину на целый квартал и ждал, сидя на углу здания, почти полностью воплотившись. Никто не понимал, что ему нужно, но все расслабились, если бы хотел напасть, давно бы напал. «Кажется, оторвались», — повертел головой Свят. «Похоже», — посмотрела в зеркало заднего вида Ника. «А что это вообще было?» — спросил Ворон. «Я не пони...» В этот момент машину сотряс удар. Прямо в бок несущегося внедорожника строицей москвичей врезался грузовик с веселой надписью «Усатый морж». Судя по эмблеме, это был фургон с мороженым. Как назло, на улице не было ни души. Только несколько окон загорелись желтоватым электрическим светом, когда произошел удар. Дернулась пара шторок, и свет тут же потух. Никто не хотел вмешиваться в чужие разборки. Внедорожник строится и лежал на крыше. Шлейф стекла и пластика тянулся на пару десятков метров. Фургончик с мороженым, сделав свое дело, стоял неподалеку. Из-под капота бил пар, водителя в салоне не было. Троица зашевелилась, свят был без сознания, удар пришелся с его стороны. Он сидел на переднем пассажирском и, в отличие от ворона, получил сполна. Костя, вытащи его! Сипла попросила Ника. По виску девушки бежала струйка крови. Она заливала правый глаз. атласная девичья кожа покрыта порезами лопнувшего стекла. Ника тихо постановала, но смогла подняться на ноги. Ворон выглядел лучше, растрепанный и с хорошим таким синяком на лбу. Сейчас он больше походил не на ворона, а на разбуженного совенка. Свят застыл в неестественной позе, повиснув на ремнях безопасности. Лишь сохранившееся ровное дыхание говорило о том, что он в порядке. Компания выбралась из машины. Свята оттащили подальше. Отчетливо пахло бензином, стоило поторопиться. «Кто-то едет?» Ника была напряжена и готова поставить щит. Позади нее Ворон пытался привести свято в сознание ударами по щекам. Через несколько секунд и до Константина донесся звук нескольких автомобилей. «Вот похоже, сейчас нас будут убивать», — отметил Ворон. «Я буду держать щит, а ты лупи, чем сможешь», — коротко бросила Ника и встала в направлении противника. К месту аварии подъехал кортеж из пары автомобилей. Два тонированных внедорожника, по типу того, на котором ездили москвичи. Когда машины остановились, на свет вышел интеллигентного вида Суори в костюме тройки и очках. Он машинально застегнул пиджак на одну пуговицу и, стряхнув с рукава несуществующую пылинку, уставился на ощетинившихся магов. «Калар!» – недоуменно воскликнул Ворон. «Калар Сакс! Что ты здесь делаешь? Бабушка послала за нами?» «Осторожно, тут где-то псих-водитель фургона». По мере монолога Константин вышел вперед и расслабленно обвел взглядом несколько суори в костюмах, что вышли из машин следом за хорошо знакомым придворным. «Костя!», Костя! – прошипела Ника, но не успела. «Убить!» Тихое слово со стороны, названного Каларом, и охранники тут же наводят оружие на парня в черном. Брови ворона взлетают вверх, Он не понимает, что происходит, либо не хочет верить. Автоматная очередь прорезает пространство, крик Ники, ворон не успевает поставить щит. На пути быстро несущейся смерти возникает размытая фигура, а через секунду на асфальте уже стоит Центурион. Темная, как сама ночь, по размерам не уступающий машинам, на которых приехали убийцы. Пули бессильно отскакивают от брони. Зверь громогласно рычит. Вереница автомобилей, припаркованных по обеим сторонам улицы, разрывает тишину визгливым воплем сигнализации. «Какого?» – только успевает спросить Калар. Центурион прыгает на предводителя киллеров. Один удар лапой, и тело летит в сторону. Голова лопается, будто арбуз. Асфальт покрывается кровью и содержимым черепной коробки. Теперь сопровождающие Сакса уже не думают об убийстве, они думают о спасении своих жизней все стволы направлены на беснующегося зверя, но пули не причиняют ему вреда. Ника смотрит на разгорающийся бой широко открытыми глазами. Подбежавший к сестре ворон трясет ее за плечи. Ника! Девушка приходит в себя. Строй убийц быстро редеет, но она замечает, как один из них достает длинный тубус из машины. Сори в панике, он дрожащими руками открывает футляр, и оттуда появляется гранатомет. Ничего страшного для пятитонного монстра, но вот наконечник снаряда светится ядовито-зеленым светом. Зверь занят истреблением разбегающихся двуногих, поэтому не замечает нацеленного орудия. Расстояние далекое, руки трясутся, она может не попасть в гранатометчика. Безумное решение приходит в чудесную голову. Ника срывается с места и бежит к зверю. Десять шагов, и она за спиной Центуриона молится Создателю, чтобы он не растоптал. Сори стреляет, снаряд быстро набирает скорость, росчерк в темноте и взрыв. Полусфера щита окутывает фигуру девушки. Она улыбается. Щит выдержал. Центурион заканчивает с последним противником, почувствовав неладное, резко разворачивается. Перед Никой возникает оскаленная пасть. Два диска глаз смотрят на девчонку с вековой мудростью. Она знала, что центурионы полуразумны, но первый раз смотрела так близко. Зверь оскалился и зарычал. Ника закрыла глаза от страха. Последним, что она увидела, это прыгнувшего на нее монстра. Прошла секунда, потом другая, а Ника оставалась жива. Девушка открыла глаза. Непонимание поселилось в ее голове. Она осторожно повернулась. Позади нее в паре метров лежал тот самый Суори с гранатометом. В его руках был пистолет. Голова отсутствует, лишь лоскуты кожи и лужа под телом. Охренеть! Ворон устала садиться рядом со Светом. А что произошло? Приходит в себя фиолетово-волосый. Да ничего важного, братишка. Нервно смеется Ворон. Просто еще один день в Питере. Ника начинает хихикать. Смех поглощает ее, она не может остановиться. Никто не может остановиться, все начинают истерически хохотать на зависть одному копытному. Отсмеявшись, Ника смотрит по сторонам. Взгляд сам по себе проходится по крышам, вдруг зверь где-то там. Но никого нет, он уже ушел. А вот на соседней крыше зрелище интереснее. На фоне поднимающегося диска луны стоит одинокая мужская фигура. «Смотри». Ника тычет пальцем. Ворон тут же становится серьезным и пытается разглядеть, что же увидела сестра. Что? Осторожно интересуется он. А... Ника снова посмотрела на крышу, но там никого не было. Алекс. Ночка вышла загруженной. Устало вытянув ноги, я открыл коробку с пицей. Ветер разносил ароматный запах сыра и ветчины а под ногами простиралась пустынная улица, где-то ниже этажей на двадцать. Кажется, это становится ритуалом. Есть на крыше этого здания. Рычание. Знаю, малыш, все знаю. Ты бы сам уделал этих хулиганов, девчонку только мешалось. Рычание. Не обижайся, ты самый сильный и могучий зверь, бесспорно. Вопросительное рычание. Скоро я ее выпущу, только разберусь с более важными делами. Как настоящий джентльмен, Али интересовался свободой подружки-центурионши. Я пока был не готов к разгуливающему неподконтрольному зверю, поэтому уходил от ответа. Список дел на сегодняшнюю ночь был сделан. Троица спасена. Снова. Пару часов назад Олег закончил допрос парочки суори, которых нам подкинули в поместье. От них я и узнал о нападении, которое успешно отбил мой питомец. Они оказались членами второй группы из Москвы, целью которой было уничтожение моих внуков. Некто Вильнус Сакс организовал это дело, подослал своего мага на бал, а когда план с дуэлью не сработал, его помощник решил лично доделать начатое. По плану, троица должна была потерять одного на дуэли, а оставшаяся парочка кинула бы вызов порыве ярости. Трио бы полегло в любом случае, не им тягаться с такими гигантами от магии. И откуда этот ссори взялся? Явно стихия земли и огня, но какое воплощение. Очень хочу пообщаться с кем-то из этой шайки. Больше парочка синекожих не знала. Поэтому они стали не нужны, но послужили отличным материалом для меня. Хорошим самочувствием и аппетитом я обязан именно этой парочке. Руки чесались пообщаться с Вильнусом поближе. Поездка в Москву становилась необходимостью. Осталось дождаться срабатывания плана, а уже затем переместиться. Родители собираются выезжать уже сегодня. Вика и Лео остаются в городе до окончания экзаменов. Слава создателю я младше, поэтому мне подобное не грозит. Экзамены можно сдать и в Москве. Чую причину промедления братца и сестры в другом. Закончив спицей, тут здорово помог Али, я спрыгнул вниз. Как же прекрасно свободное падение, никогда бы не подумал, что такое может нравиться. С другой стороны, когда ты понимаешь, что это тебе ничем не грозит, ощущения строго положительные. Переместился за город, оказавшись на дорожке перед особняком. Айн, как обычно, сидел на крыше, он почти не спал и не ел, но любил встречать рассветы. Каждому свое. В коридоре наткнулся на Олега, мужчина патрулировал особняк с автоматом наперевес. Айн разберется, тебе бы спать сейчас. Посетовал я. Уснешь тут, хмыкнул он. Кто-то подбрасывает нам ценные источники информации, но больше всего меня раздражает то, что они пришли как к себе домой. Сигнализация их засекла, все в порядке. Успокоил я бывшего наемника. Если бы у меня было больше людей, закинул удочку тот. Скоро будет, обещаю. Где бы их взять? Но обещание дано. Необходимость давно зреет. На крайний случай возьму ребят мистера команду с подручного Насти, Воланд, кажется, так его зовут. Сна не было ни в одном глазу, особенно после двух коктейлей из силы жизни. Оставшееся время до утра провел, восстанавливая энергию в пещере под особняком. Войдя в столовую утром, обнаружил там странную картину. Настя завтракала с Андреем Покровским. «Рад вас видеть!» Как-то чересчур быстро встал бизнесмен. Чем обязан? Я его не вызывал. Я его позвала. Настя отхлебнула из кружки, подобрав ноги под себя. Девчонка, как есть девчонка, вернулась молодость и дурость. Мне нужна помощь, чтобы разобраться с бизнесом и всеми ресурсами под нашим контролем. Я прищурился, посмотрев на Настю изучающим взглядом. Устраивать лекцию на тему введения новых непонятных людей в наши дела не стал. Просто кивнул Андрею и вышел прочь. Настя удивила. Мало того, что она не посоветовалась со мной, так еще и не предупредила. Это не похоже на нее. Вводить в курс дел постороннего человека. Да, обязанного нам, да, боящегося меня. Но он в первую очередь делец, а уже потом человек». Нажив такое состояние, он наверняка продал все принципы, в другое я не верю. Находиться на вершине можно двумя способами, либо торгуя душой, либо забирая силой. Покровский не похож на человека, обладающего силой. Что ж, посмотрим, что будет дальше.